О Генри. Последний лист. Читает Александр Вадимович. В небольшом квартале к западу от Вашингтонского парка улицы перепутались и переломались в короткие полоски именовыми проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица даже пересекается мою себя раза два. Неккому художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счётом за краски, бумагу и холст повстречает самого себя, идущего в своиасии, не получив ни единого цента по счёту. И вот люди искусства набрали на своеобразный квартал Гринич Виллидж. в поисках окон, выходящих на север, кровель восемнадцатого столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы. Затем они перевезли туда шестое веню, несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали в кавычках колонию. Студия Сью и Джон Си помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джон Си, уменьшительная от Джоанны, Одна приехала из штата Мэн, другая из Калифорнии. Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют пневмонией, неизримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими леденными пальцами.、В、восточной стороне этот ужас губ шагал смело, поражая десятки жертв. Но здесь... В лабиринте узких, порошех мохом переулков он плялся на газанагу. Господина пневмонией никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником до дюжего старого тупицы с красными кулачичами и отдышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джон сидел лежало неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома. Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сию в коридор. У нее один шанс, но、ну, скажем против десяти.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 Красками чепуха. А нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать? Например, мужчины. Мужчины? переспросила Сию. Ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. Неужели мужчина стоит? Да нет, доктор. Ничего подобного нет. Ну тогда она просто ослабла, решил доктор.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 вместо одного из десяти. После того как доктор ушел, Сиу выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размыкала окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая рэктайм. Джонси лежала, повернувшись лицом к окну.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 Три дня назад их было почти сто. Голова окружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только пять. Чего пять, милая? Скажи своей Сьюди. Листьев на плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это уже знаю, три дня. Разве доктор не сказал тебе? Первый раз слышу такую глупость! С великолепным презрением отпарировалась Ию. Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глупышкой. К тому же сегодня...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 Я устала ждать, я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит, и лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных усталых листьев. Постарайся уснуть, сказала Сью. Мне надо позвать Бермана.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 но все еще говорил о своем будущем шедевре, а в остальном это был злущий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя как на сторожевого пса, специально представленного для охраны двух молодых художниц. Сию застало бармена, сильно пахнущего мажевеловыми ягодами в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу, двадцать пять лет, стояла на Мальберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сию рассказала старику про фантазию Джонси и про свое опасение насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет.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 Нет, я не желаю позировать для вашего идиота отшельника. И как вы позволяете ей забивать голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси. Она очень больная и слаба, сказала Сью. Эти хоратки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. Очень хорошо, мистер Берман, если вы ее не хотите мне позировать. Ну и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик. Противный старый был туниска. А, вот настоящая женщина, закричал Берман. А кто ему сказал, что я не хочу позировать? Идем, я иду с вами. Пол часа я говорю, что хочу позировать. Боже мой, здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как миссис Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда навсегда.